Страница 447. Письмо 72. Татьяне Александровне Ергольской. 1856 год. Декабря 5. Петербург. «Виноват, что дня три не отвечал на ваше письмо». Примечание 1. «Я ужасно был занят все это время. Я написал в один месяц совершенно новый рассказ для библиотечки для чтения и переделал старое для отечественных записок». Примечание 2. «Я вам пришлю их». Зато этот месяц я провел прекрасно, так как то время перед болезнью, когда я писал юность с утра до вечера. Кроме того, у меня фортепиано и ноты, новые книги и изредка Дружинин, Боткин, Анинков, с которыми мы иногда проводим вечера часов шесть, болтая о пустяках и рассуждая о деле, так что не видим, как летит время. У светских моих знакомых я ни у кого не был и желаю быть как можно меньше. Так мне хорошо одному дома. Здоровье мое хорошо, чему я обязан, как мне кажется, не столько шапулинскому, сколько гимнастике, которую я делаю каждый день. Только продолжаются бессонницы. Никак не могу спать больше шести-семи часов в день. Вы мне пишете про Валерию опять в том же тоне, в котором вы всегда мне говорили про нее, и я отвечаю опять так же, как всегда. Примечание третье. Только что я уехал, и неделю после этого мне кажется, что я был влюблен, что называется, но с моим воображением это не трудно. Теперь же и после этого, особенно как я пристально занялся работой, я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней, это благодарность за ее любовь и еще мысль, что из всех девушек, которых я знаю и знал, она лучше всех была бы для меня женой, как я думаю о семейной жизни». Вот в этом-то я и желал бы знать ваше откровенное мнение, ошибаюсь я или нет. И желал бы слышать ваши советы, во-первых, потому что вы знаете и ее, и меня, а главное, потому что вы меня любите. А люди, которые любят, никогда не ошибаются. Правда, я очень дурно испытывал себя, потому что с тех пор, как уехал, вел жизнь скорее уединенную, чем рассеянную, и видел мало женщин, но, несмотря на это, часто мне приходили минуты досады на себя, что я сошелся с ней, и что я раскаивался в этом. Все-таки я говорю, что ежели бы я убедился, что она натура постоянная, и будет любить меня всегда, хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я ни минуты Не задумался бы жениться на ней. Я уверен, что тогда моя любовь к ней все увеличилась бы и увеличивалась, и что посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину. До свидания, дорогая тетенька. Целую ваши руки. Сереже я напишу с этой же почтой. Смотри примечание, пятое. Примечание. Письмо неизвестно. Второе. Из кавказских воспоминаний. Разжалованы и утро помещика. Третье. Татьяна Александровна Ергольская симпатизировала Валерии Владимировне Арсеньевой и желала женить бы Толстого на ней. Примечание. Пятое. Смотри письмо. Семьдесят третье. Конец примечаний.